Великий смысл поражений. Из этой главы вы узнаете, почему поражение в войне для любого государства гораздо ценнее победы. С какой целью Москву хотели сделать столицей земшарной республики и чем российские мозги качественно отличаются от европейских. Мозги в смятку. Но поражение... «От победы ты сам не должен отличать!» Борис Пастернак Мне выпало жить в эпоху перемен. Вам, кстати, тоже не злорадствуете? Нам всем всего за несколько лет пришлось несколько раз поменять взгляды на мир, на собственные цели и планы, на что такое хорошо и что такое плохо. Меня, конечно, удивило то, что союз нерушимой республик свободных распался, по сути, всего за несколько дней. То, что теперь, вместо ранее объявленного в качестве конечного пункта коммунизма, мы движемся в обратную сторону. То, что вместо общественного блага сейчас разрешается и даже рекомендуется заботиться в первую очередь о себе, то, что я теперь уже никогда не вступлю во Всесоюзный Коммунистический Союз Молодежи имени Ленина и что верхушкой моей политической карьеры навсегда останется гордое звание «пионер». То, что за один рубль у меня оказывается, никто не выдаст. Один доллар 16 центов, как ранее объявлялось. Да и много чего еще. Нет, это, конечно, было удивительно, но с этим можно было смириться и жить дальше. Самое большое потрясение я получил, когда стало меняться мое прошлое. Ощущение было такое, что земля начала ходить под ногами. Ранее устойчивый бетонный фундамент неожиданно оказался песочным. Оказалось, что Великая Октябрьская социалистическая революция на самом деле является октябрьским переворотом что Ленин – не великий политический деятель, а жестокий авантюрист, затеявший весьма сомнительный эксперимент и виновный во многих злодеяниях. Я не был коммунистическим ортодоксом, но я был советским ребенком. Я верил своему красному галстуку и тому, что мне посчастливилось родиться в самой замечательной стране. Я знал, что впереди у меня будет светлое будущее. По большому счету, в мире ничего не изменилось. Сила всемирного тяготения по-прежнему осталась равной 9,81. Солнце по-прежнему движется с востока на запад, а бананы по-прежнему кажутся самыми изысканными из всех яств. Но изменилось мнение о прошлом. В моей голове изменилась моя самооценка, изменились мои планы на будущее. Я перестал быть гражданином великой сверхдержавы. Я стал всего лишь жителем небогатой страны с большой территорией на Евразийском континенте. В мое прошлое пошло разрушительное цунами. Оно стало разрушать все мои ранее священные сваи и цели. Мне теперь нет нужды строить коммунизм. Моя миссия не то, чтобы провалена, она отменена. Если честно, я сейчас немного боюсь. Если в мои мозги влетит еще один такой идеологический смерч, черт его знает, что от них тогда останется. Досье. Игорь Григорьевич Яковенко, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Нии в социологии Ран. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова. Джордж Сам Таяну, американский философ. Играть бы рад, проигрываться тошно или почему поражение в войне полезнее, чем победы. «Земшарная республика» или «Как мы сами себя победили», «История болезни» или «На каком языке будут говорить наши внуки», «Лечится ли мания величия» или «Какой миф нам надо выбрать для лучшей жизни?» «Играть, брат, проигрываться тошно». «Игорь, я так понял из ваших работ» что, по вашему мнению, военные победы нашей страны ничего не стоят, и что чем больше государство терпит поражений, чем они сокрушительнее, тем оно лучше развивается. Странная какая-то точка зрения. Узкое у вас мышление. Сейчас попробую немного расширить. В самом по себе факте поражения – Еще нет ничего трагичного. Многие войны для нас ценны именно поражением. Возьмем, к примеру, Ливонскую войну, которую Россия проиграла. Ее начинал Иван Грозный. Поражение было тотальным. По мирному договору все прежние завоевания были утрачены. В российском государстве начался распад, смута. Поляки дошли до Москвы. Россия шаталась до XVII века, но Борис Годунов сделал выводы из поражений в Ливонской войне. Начал учить своего сына латыни. Собирался открыть в Москве университет, да церковь помешала. Годунов посылал боярских детей учиться на Запад. И весь XVII век Россия постепенно включается в процесс модернизации. Или возьмите Крымскую войну. Мы проиграли Крымскую кампанию, и в России произошла отмена крепостного права. Результатом поражения были сильнейшие реформы Александра II. Далее Россия проигрывает войну с Японией. Проигрывает полностью. Договор позорный. Этот проигрыш кончается революцией 1905 года и возникновением первого российского парламента. Это поражение было явной победой для русской истории. И, напротив, были совершенно никчемные и даже вредные победы. Что нам дала победа над Польшей? Формально были ухвачены какие-то территории, но количество ресурсов, положенных в эту войну, несразмерно результату. Речь Посполитая перестала существовать. Какие были итоги этого? Получив Польшу, Россия получила мину. Во время войны с Наполеоном поляки были ресурсом Наполеона. Он обещал им независимость, и поляки воевали во французской армии. Дальше. В Польше было две революции. В 1830-1831 и в 1863 м в 1864 годах, когда Российской имперской армии приходилось заливать кровью, поляки стали традиционными врагами России. А как же! Их лишили государственности, да еще начали насаждать православие. Все колокола Герцена перевозили поляки. Кто кидал бомбу в Александра II? Поляк. Завоевание Польши создало для России огромные проблемы. Кто такой Дзержинский? Почему в НКВД, в ЧК было много латышей, поляков? Для них русские дворяне, элита, были поработителями. Они с огромным удовольствием их вырезали. Поляки были той частью, которая Россию разрушала изнутри. То же самое было с Кавказом. Завоевание Кавказа с XIX века. И мы получили Чечню, которая до сегодняшнего дня тянется. И все это – плата за империю. Были в русской истории просто бестолковые войны, вне зависимости от результата. Была Семилетняя война с 1756 по 1763 год. Смысл этой войны состоял в том, чтобы не дать Пруссии создать германское национальное государство. Причем война была серьезная. Она велась на территории Пруссии. Там только в одной битве при Цорндорфе погибли 20 тысяч русских солдат. Кровопролитная была кампания. В результате немецкое национальное государство возникло на сто лет позже, в 70-е годы XIX века. Но если бы оно возникло навек раньше, то не было бы Наполеона как феномена. Наполеон потому мог возникнуть и завоевать всю Европу, что не было крепкого немецкого государства. Не было бы Наполеона, не было бы Отечественной войны 1812 года. Я просто показываю, что войны бывают во имя стратегических интересов страны, А бывают войны не только бессмысленные, но и опасные. Но ведь был же тогда какой-то смысл в том, что Россия пыталась остановить создание германского государства. Вы, может быть, удивитесь, но уже тогда было такое понятие – геополитическое равновесие. Если что-то на карте меняется, это может быть опасно. Тогдашнее руководство России полагало, что большое усиление Пруссии не соответствует интересам Российской империи, настолько не соответствует, что стоит воевать. Афганская война тоже была из этой серии бестолковых. Безусловно, война велась на чужой территории во имя совершенно бессмысленных задач. Афганский народ только-только дозревает до стадии раннего государства. Это эпоха предысторическая. Там еще племенные союзы и племенное мышление. Строить там коммунизм было наивно и смешно. Вообще и советская, и российская военные доктрины, стратегии и тактика восходят еще к монголо-татарам. Смысл их в том, чтобы создавать в точке боя большой численный перевес и заваливать противника. Но побивать любого врага численным превосходством возможно тогда, когда у тебя огромный народ. Для России на этапе ее подъема, когда она расширялась и когда женщины рожали по восемь детей, такого рода стратегия тоже была возможна. Но сейчас мы столкнулись с качественно другой ситуацией. У нас отрицательная сальдо рождаемости, то есть должно быть принципиально другое отношение к человеку. Его надо беречь. Но психология, сложившаяся за восемь веков, завалить мясом, остается. Надо искать новые стратегии и выигрыши в проигранных войнах. Но их нельзя делать только в тиши кабинетов политической элиты. Если об этом не проговорено на уровне всего общества, мы ни к чему не придем. Кстати, хороший пример осознания поражений и извлечения из поражений выгоды – Германия. Почему Германия сегодня приличная страна? Когда Германия проиграла Первую мировую, и у нее отрезали какие-то территории, она не приняла итогов войны и сделала Вторую мировую В результате у Германии отрезали гораздо больше. Итоги Второй мировой были гораздо более плачевными, чем первой. Но тут уже Германия согласилась с ними. Приняв реальность как неизбежность, она нашла интенсивные ответы. «Если мы хотим, чтобы в XXI веке на территории нынешней России говорили по-русски, мы должны вздохнуть, принять поражение как должное» задавить реваншизм, забыть слова о Великой России и просто работать. Так что же, нам всем предаться очистительным слезам и катарсису? Что мы от этого в результате получим, кроме плохого настроения? Поражение вообще всегда приводит к национальной рефлексии, но особенность российской политической культуры состоит в том, что у нас всякие поражения как бы табуируются. О них есть в учебниках, но о них никто не пишет, не говорит, о них просто не вспоминают. Поражения были, но их как бы и не было. В русской истории реально помнит только об одном фундаментальном историческом поражении. Его называют монголо-татарским игом. Причем тоже своеобразно. Когда говорят про монголо-татарское завоевание, говорят о зверствах завоевателей, о героизме русских бояр и князей, о каком-то частном предательстве кого-то из князей. Но никогда не говорят о том, что на самом деле завоевание монголами было свидетельством глубочайшего кризиса Киевской Руси. Был распад раннего феодального государства, очень рыхлый, племенной княжеской федерации. Россия была империей, начиная с Ивана Грозного и кончая 1991 годом. А империя всегда существует в позитивной перспективе. Она фиксирует победы. Есть целая мифология. Русский народ непобедим, на нас всегда все нападают, а мы всегда защищаемся. Так вот и вышло что маленькое московское княжество, ведя исключительно оборонительные войны, завоевало полконтинента. Эти суждения легко опровергнуть исторической практикой. На Россию не всегда все нападали. Россия сама вела захватнические войны, завоевывала многие страны. Но в этом движении были не только победы, были и поражения о которых традиция негласно предлагала забывать. Причем забывает их не только официальная наука, но и народное сознание. В самой нашей русской культуре лежит некий механизм, который закрывает путь к осознанию поражения. Что это за механизм? В любом обществе есть элита – научная, военная, политическая – Эта элита, по идее, должна анализировать плюсы и минусы, успехи и неудачи. Но элита формируется не из марсиан. В нее попадают люди, которые прошли традиционную школу, формировались в определенной культуре. Если их с детства учили, что русские непобедимы, мы получаем элиту с грузом стереотипов который запрещает адекватно воспринимать происходящее. Потом есть еще некоторые психологические обстоятельства. Никто сегодня не проговаривает вслух одну фундаментальную истину. Россия, как это ни больно, проиграла XX век. Не холодную войну, хотя и ее тоже. Она проиграла весь XX век. Вот с этого момента попрошу поподробнее. Земшарная республика. Россия в прошлом веке пыталась стать лидером всего человечества. Советская власть сделала эту попытку, которая стоила чудовищных ресурсов. Все наши силы и материальные ресурсы были вложены в то, чтобы завоевать и осчастливить весь мир. Предполагалось, что в 20 -е, 30 е годы Москва будет столицей земшарной республики. Был даже такой официальный термин тогда. Это сейчас смешно. А до Великой Отечественной войны идея о том, что Москва будет столицей всемирного социалистического государства, многим казалась вполне реальной. Страна этим жила, Даешь Варшаву, даешь Берлин. Это те самые лозунги, с которыми армия Тухачевского шла на Польшу, пока ее не разбили на Висле. И распад империи – это не эпизод последних 20-25 лет. Это итог века. Почему об этом никто не говорит вслух? Не только ведь потому, что итог удручающий а еще и потому, что это поражение Россия обрела, не утратив своей государственности. Победа – это или поражение? Она никем не была оккупирована, и вдруг поражение... Как это понять? Что произошло? То есть поражение мы потерпели не от кого-то, а, а как бы от самих себя. Очень интересный момент. Империя рассыпалась, внешние пояса отвалились, потом раскололся СССР. Но Россия осталась. Это создало некоторые иллюзии. Мы сами освободились от коммунизма, сбросили Ермо, и теперь началось возрождение России. Надо ведь понять, что это был объективный процесс. Надо признавать, что само историческое движение было тупиковым, но этого люди не хотят или не могут. Немцам осознать свой крах было легче. Там было открытое военное поражение. Там были оккупационные войска. У нас же ситуация другая. Советский Союз распался в одночасье. И этот распад неосознан большинством общества как закономерный. Люди до сих пор воспринимают его как некую случайность. Вот собрались трое в Беловежской пуще и распустили великую державу. Как будто трое людей могут обрушить империю, если империя к этому сама не готова.